Клянусь тебе, Лис. Я хочу быть хорошим братом. Хочу доказать, что помню добро. Прошу тебя обо мне. Думай обо мне и не давай воли своей фантазии. Как только меня определят на должность учителя, ты будешь жить со мной. И тогда о фантазиях придется забыть. Так кончай с ними теперь же. Скажи, я... Не расстроил тебя? Нет, Чарли, нет И не обидел? Нет, Чарли Я и не хотел тебя обидеть Веришь мне? Ну, говори, веришь? Вон мистер Хэтстон остановился и смотрит на воду Начинается прилив И он намекает, что нам пора идти Поцелуй меня и скажи еще раз, что я не обидел тебя Нет, Чарли, ты меня не обидел Они обнялись, потом повернули к реке и подошли к учителю. «Пойдемте, сэр, нам э -э, по дороге с твоей сестрой». Неловким угловатым движением Брэдли Хедстон подал ей согнутую в локте руку. Лизи коснулась ее и тут же одернула свою. Хедстон резко повернулся к ней, недоумевая, чем это вызвано. А вам еще так далеко идти. Без меня вы дойдете скорее. Они решили перейти Темзу по Воксколсовому мосту, так как он был совсем близко, и простились с девушкой. Брэдли Хэдстон пожал ей руку, а она поблагодарила его за такое внимание к брату. Учитель и ученик быстро и молча пошли домой. Они уже сходили с моста, когда на противоположном берегу появился джентльмен с сигарой во рту, шагавший не спеша. Заложив руки за спину Небрежные манеры этого джентльмена Лениво-надменный вид, с которым он шествовал Занимая вдвое больше места на тротуаре, чем следовало Сразу привлекли к себе внимание мальчика Как только джентльмен поравнялся с ними Чарли оглядел его с головы до ног Остановился и посмотрел ему вслед Почему ты на него так смотришь? Да ведь это... «Это тот самый Рейберн! Простите, мистер Хедстон, но меня удивило, что ему вдруг здесь понадобилось!» Брэдли Хедстон вгляделся в своего ученика не менее внимательно, чем тот вглядывался в молодого джентльмена. Хотя мальчик говорил спокойным тоном и, как ни в чем не бывало, зашагал дальше – Учитель не мог не заметить, что он оглянулся через плечо еще раз и что недоуменное выражение осталось у него на лице, а складка между бровями так и не разгладилась».